Эпилог ⁇ Просто бери и работай ⁇ любимая мантра Рэя, и он неизменно следовал собственному мудрому совету. После первого издания книги Хроники Брэдбери ⁇ Жизнь Рэя Брэдбери в 2005 году он продолжал вести весьма активную жизнь. Прикованный после инсульта к инвалидной коляске, Рэй тем не менее выступал с лекциями по всей Южной Калифорнии. Раздавал автографы и, что самое главное, продолжал писать. После 80-ти главной страстью Брэдбери стал театр. Его собственное предприятие The Pandemonium Fiat Company регулярно ставило спектакли по его романам и рассказам. Сам он, пожалуй, больше всего любил свою полуавтобиографическую пьесу «Падение вверх». О, всегда та их паба, Хиберфинс. Она была поставлена в Бербанке, Северном Голливуде и по Садене, и Рэй смотрел ее почти каждые выходные. Всякий раз, когда я вижу эту пьесу, переношусь в Ирландию, в Килког, и на дворе снова 1953 год, говорил он. В 2005 году в издательстве Уильям Морроу Вышел сборник эссе Брэдбери говорит Так недавно из пещеры, так далеко до Солнца. В трех десятках эссе временами язвительных и всегда страстных легенда научной фантастики и фэнтези Рэй Брэдбери высказывает суждения о книгах, фильмах, научной фантастике, местах и людях из своего прошлого. Говорилось в обзоре журнала Перкус. Книга включала как новые, так и ранее не публиковавшиеся тексты, сгруппированные по разделам Писательство, Научная фантастика, Люди, Жизнь, Париж и Лос-Анджелес. Эссе, охватывающие период более 40 лет, хорошо иллюстрируют эволюцию стиля Брэдбери, яркие описания и насыщенный метафорами язык, столь характерный для его ранних произведений в поздних работах уступают место сдержанности. «Я стал писать более сжато и минималистично», — признавал Рэй. «Нечего ходить вокруг да около. Переделка — это почти всегда сокращение. Писатель должен знать меру». Самые старые эссе в этом сборнике — «Страстные богохульники». Примечательно тем, что было первоначально опубликовано как предисловие к новому изданию романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой» и побудило организаторов Всемирной выставки 1964 года в Нью-Йорке обратиться к Рэю с предложением спроектировать павильон Соединенных Штатов. Сам Рэй больше любил другие эссе, в том числе Оду локомотивом «Друг поездов мой друг» публиковавшуюся до этого лишь однажды в журнале «Лайв» за 2 августа 1968 года. В этом тексте, написанном цветистым языком раннего Брэдбери, хорошо отражается присущая Рэю способность смотреть на мир глазами ребенка. Итак, поезд скользил во тьме мимо огненных столпов, огромных лабораторных установок электрического пламени, И гремели раскатистые выстрелы грома, когда потрясенный воздух слепо хлопал в ладоши, словно сама ночь аплодировала своим словам. В 2006 году по предложению давней подруги и редактора издательства Уильям Морроу, Дженнифер Брэль, работавшей с Брэдбери с 1996 года, Он вновь спустился в свой архив и раскопал пролежавшую там 50 лет рукопись повести «Лето прощай», неизданного продолжения популярного классического романа 1957 года «Вино и одуванчиков». Рэй отлично справлялся с переработкой текстов, вспоминала Дженнифер Брэль в интервью 2012 года. Большинство книг, над которыми мы работали, кроме его любимого детектива «Давайте все убьем Констанцию», возникло из заготовок долгие годы, пролежавших в архиве. Это были вещи, о которых он размышлял много лет. Истории, вошедшие в повесть «Лето прыщей», были написаны в 1940-е-1950-е годы. Многие из них были готовы, но книга в целом требовала существенной переработки. «Я отмечала спорные места и писала заметки огромными буквами двадцатым кеглем, потому что у Рея было очень слабое зрение», — рассказывала Брель. «Он просматривал их с дочерью Александрой и отправлял мне текст обратно. Так мы и проработали всю рукопись, пересылая ее туда-сюда». Этот процесс не доставлял Рэю особого удовольствия. Человеку, привыкшему творить интуитивно, кропотливое редактирование и переписывание отдельных строк давалось трудом. Однако он продолжал упорно работать. По мнению Брэйля, даже поздние произведения Брэдбери безошибочно узнаваемы. Любовь к жизни, неисчерпаемая энергия и стремление поделиться с другими своим страстным желанием жить ему никогда не изменяли», — говорила она в интервью 2012 года, вспоминая о долгих профессиональных и дружеских отношениях с Рэем. Когда работа над повестью «Лето, прощай» подошла к концу, Брэдбери написал Брель письмо с благодарностью за долгое сотрудничество. «Пятница, 28 июля 2006 года. Дорогая Дженни, Пора мне, наконец, отпустить лето, прощай. Я два-три раза перечитал правки и больше ничего не нашел. Ты замечательно справилась с устранением всех ошибок. А главное, я хочу поблагодарить тебя за долгие годы совместной работы и помощь с этой рукописью и с праховосставшими и другими моими книгами. Подумай только, годами они лежали в архиве, а теперь их может прочесть каждый. С нетерпением жду возможности поучаствовать в рекламе новой книги осенью. Очень тебя люблю, дорогая Дженни. И теперь, и в будущем. Повесть «Лето прощай» вышла 17 октября 2006 года. Рэй продолжал сочинять сценарии, рассказы, и стихи, надиктовывая их Александре и регулярно наведывался в свой обширный архив. В поисках текстов, написанных в золотую пору. А еще он продолжал получать награды. Ему, в отличие от множества писателей, довелось стать легендой при жизни. 16 апреля 2007 года Брэдбери получил особое признание Комитета Пулицеровской премии за выдающуюся плодотворную и непревзойденную писательскую карьеру в сфере научной фантастики и фэнтези оказавшую большое влияние на литературу. Рэю было 86 лет, и он уже не путешествовал. Его последняя поездка за пределы Калифорнии состоялась в 2004 году на награждение в Белом доме. Поэтому на церемонии вручения Пулицеровской премии Рэя представлял Майкл Конгдон, сын и деловой партнер его давнего агента Дона Конгдона. Доктора тогда запретили Рэю лететь, вспоминал Конгден, в 2012 году и со смешком добавлял, не то чтобы это его огорчило, поскольку на церемонии нельзя было выступить с речью. Рэй стремился к такому признанию в 1940-е и 1950-е годы. Замечательно, что он дожил до этого момента. Однако более значимой для Брэдбери, пожалуй, стала другая награда. В 2007 году он получил престижный орден искусств и литературы Франции в признании значительного вклада в искусство и литературу. С первой поездки в Париж в 1953 году Рэй всегда считал Францию своим вторым домом, а награда официально делала его повелителем искусств и литературы. Он был счастлив. Красивую зеленую золотом медаль полагалось носить на шее и Рэй с удовольствием надевал ее почти каждый день. Выступая с речью или приветствуя зрителей на спектакле по одной из своих пьес, он неизменно заканчивал одними и теми же словами. «Правительство Франции недавно сделало меня повелителем искусств и литературы», говорил он, сжимая медаль в руке. «Поэтому я повелеваю вам любить меня». Рэй по-прежнему живо всем интересовался был окружен друзьями и родными, любил выходить в свет, общаться и ужинать в Pacific Dining Car в Санта-Монике или в мексиканском ресторане El Cholo на бульваре Уилшер. Приходя к нему домой, посетители всегда поражались изобилию предметов и примет профессиональной карьеры в кабинете, где Брэдбери проводил большую часть времени. Кругом выселись горы бумаг и стопки книг, стояли огромные игрушки, фигурки динозавров и даже масштабная модель наутилуса-субмарины капитана Немо. Пробраться мимо всех этих сувениров, диковинок и метафор долгой жизни, как сам Рей любил их называть, было нелегко. «Просто уберите эту стопку и подвиньте стул», — любезно предлагал он. Из живности в доме к тому времени осталась лишь одна кошка Хелли, названная в честь Хэллоуина которую Рэй очень любил. Она каждый день приходила посидеть с ним в кресле, а когда Брэдбери снимался для телевидения, Хелли всегда присутствовала в кадре и стала звездой документального фильма, снятого в рамках общественной инициативы Национального фонда искусств «Большое чтение». Хелли умерла в 2010 году, и Рэй, сильно горюя о ней, написал короткое, необыкновенно прочувствованное эссе под названием «Друг, ждущий под дождем». Что значит имя Хелли, спросите вы? Это сокращение от «Хэллоуин». Когда восемь лет назад она вошла в мой дом и мою жизнь, я сразу приметил полоску цвета жженой тыквы у нее на мордочке и решил. «Хэллоуин, вот как ее зовут». И так она стала Хелли, сделалась частью моей жизни, целыми днями ходила за мной хвостом и спала со мной в одной постели. Продолжали уходить из жизни давние друзья и коллеги. Пухлая телефонная книжка в кожаном переплете превращалась в книгу мертвых, как называл ее сам Брэдбери. Форест Джи Экерман, друг отрощества и человек, в 1939 году давший ему денег на поездку в Нью-Йорк на первый всемирный конвент научной фантастики, умер 4 декабря 2008 года. Дон Конгдон, неизменный агент Брэдбери, скончался 20 ноября 2009 года в возрасте 91 года, и эта утрата далась Рэю особенно тяжело. Они начали переписываться еще в 1945 году, а в 1947, на той же неделе, когда Рэй женился на Мэгги, заключили официальный контракт. И вскоре после этого Рэй постригся под бокс, чтобы походить на своего замечательного агента. Конгден всегда был рядом, защищал Рэй и направлял его карьеру. После его ухода представителями литературных интересов Брэдбери стали агентства Don Congdon Associates Incorporated и сын Дона Майкл, что послужило Рэю некоторым утешением. Несмотря на утраты и потери, Брэдбери не терял присутствия духа и восставал против старости и смерти. Все, кому доводилось с ним пообщаться, признавались, что уходили воодушевленными. И это после беседы с человеком, которому вот-вот должно было исполниться 90 лет. «Это были чертовски замечательные 90 лет», — заявлял Рэй. «Я доволен каждым прожитым днем, потому что все эти годы оставался мальчишкой. Человеку, которого вы видите перед собой, на самом деле 12 лет, и ему по-прежнему интересно жить». Чтобы заботиться о своем внутреннем ребенке, нужно каждый день жить на всю катушку. Не заботиться о будущем, не переживать о прошлом, просто жить, что есть сил. Когда все время двигаешься, некогда переживать о себе. Я остался мальчишкой, потому что мальчишки всегда бегут. Они бегут, бегут, бегут и никогда не оглядываются. Вот и я. Такой бегущий мальчишка. Даже в 90-е поражал энциклопедической памятью. Он мог припомнить, где смотрел в детстве тот или иной фильм, кто в нем играл, кто его снимал, словом. Все до мельчайших подробностей. 20 ноября 2008 года Брэдбери с огромным удовольствием поучаствовал вместе с киноисториком Робертом Осборном, в составлении программы передачи для своего любимого телеканала Turner Classic Movies. Он включил в расписание фильмы «Призрак оперы», «Горбун из Нотр-Дама», «Ребекка» и «Гражданин Кейн». Издательская отрасль стремительно менялась. Появлялись новые возможности продажи, и для Рейна стало время осваивать цифровую среду. Он, конечно, громко критиковал электронные книги, заявляя «Киндл, не понюхаешь?» «У книги два аромата. Когда она новая, пахнет замечательно, когда старая, еще лучше, как древний Египет. У книги должен быть запах, должна быть возможность подержать ее в руках, помолиться ей, положить в карман и носить повсюду. Она остается с тобой навсегда. Компьютер так не может». Брэдбери не хотелось отпускать свои книги в новые пиксельные миры, все же после уговоров Майкла Конгдона и дочерей он дал добро на переговоры об электронном переиздании своих книг. Конгдону удалось договориться о продаже цифровых прав на 451 градус по Фаренгейту издательству «Саймон и Шустер» за весьма существенную, по его словам, сумму. Благодаря этому и контрактам с HarperCollins на издание многих других электронных книг Рэй был прилично обеспечен. Тем более, что недавно продал права на экранизацию марсианских хроник студии Paramount Pictures. В июне 2010 года Брэдбери съездил на автограф-сессию в Глендейле. а В июле с удовольствием побывал на Комик-кон и выступил с лекцией в Западном университете медицинских наук в Помоне, Калифорния, причем в зале был полный аншлаг. С 22 по 28 августа в Лос-Анджелесе прошла неделя Рэя Брэдбери, и Рэй принял участие в ряде мероприятий. И все же чаще он предпочитал оставаться дома, хотя все равно заявлял, что намерен жить до 100. Если не вечно, как предрёк мистер Электрико. Друзья приходили к Рэю в гости, обедали с ним, когда у него был аппетит, очень часто гамбургерами из знаменитого Лос-Анджелесского ресторана Apple Pan и читали ему книги, чаще всего его собственные. Рэй смотрел фильмы, много спал и сохранял бодрость духа. Иногда он даже надиктовывал эссе. Так для специального выпуска журнала The нью «О научной фантастике». Вышедшего в июне 2012 года, он подготовил эссе под названием «Забери меня домой», представлявшее собой компиляцию ранее написанных текстов и интервью, которые Рэй с Доном и Конгдоном записывали в 1970-х. В этом эссе Брэдбери рассуждал о том, как полюбил в детстве научную фантастику и рассказывал о смерти любимого дедушки. В мае 2012 года Рэя увезли в лос больницу Сидор Сайнай со слабостью и затрудненным дыханием. За последние 10 лет он уже не раз попадал в больницу, поэтому все рассчитывали, что его, как всегда, скоро выпишут. Однако на следующий день после выхода журнала «Нью-Йоркер» с его последним эссе Рэй, верный своей любви к метафорам, отправился домой. 5 июня в 8 часов 47 минут вечера он скончался в присутствии Патрика Кочурки, своей давней сиделки Сантьяго Монтехо и своей старшей дочери Сьюзан. А на следующий день печальная весть разлетелась по миру, не стало потрясающего творца, писателя, оставившего неизгладимый след в литературе своим поэтическим слогом, удивительной оригинальностью и необыкновенными метафорами. Ушел человек, давший голос человеческой душе. Рэй Брэдбери написал три великих романа и триста великих рассказов, писал Стивен Кинг. Один из них называется «И грянул гром». Сегодня я слышу, как затихает вдали гром шагов гиганта. Однако его романы и рассказы остаются с нами во всей своей гармонии и удивительной красоте. На смерть Брэдбери откликнулся и кинорежиссер Стивен Спилберг. Он был моей музой почти на всем протяжении карьеры и продолжит жить в миллионах своих поклонников. В мире научной фантастики, фэнтези и фантазии он бессмертен. Даже президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама выступил с заявлением Многим американцам при вести о кончине Рэя Брэдбери сразу пришли на ум образы из его произведений. Запечатленный в нашем сознании с юных лет, его дар рассказчика изменил нашу культуру и расширил границы нашего мира. Рэй понимал, что воображение может служить инструментом для углубления взаимопонимания, внедрения изменений и выражения самых дорогих нашему сердцу ценностей несомненно произведения Рэя и дальше будут вдохновлять не одно поколение мыслями и молитвами мы сейчас с его семьей и друзьями закрытая церемония прощения состоялась 12 июня на кладбище Вествуд друзья близкие и дочери Рэя выступили с прекрасными речами исполненными грусти и восхищения перед прекрасно прожитой жизнью творческого человека Друга и, самое главное, отца, чье сердце всегда было полно любви. Похоронили ры рядом с Мэгги. Всего через два месяца, в день, когда Брэдбери исполнилось бы 92 года, его память почтили поистине космически. Мальчик, любивший теплыми летними ночами лежать на лужайке и фантазировать, глядя на звезды, не мог бы вообразить такого даже в самых смелых мечтах. За миллионы километров от Земли марсоход Curiosity, обошедшийся НАСА в 2,5 миллиарда долларов, получил команду двигаться впервые после посадки на поверхность Марса 6 августа 2012 года. Когда завертелись его колеса, ученые выступили с официальным заявлением «Отныне этот регион Марса будет называться «Земля Брэдбери», Ученым не составило труда определиться с выбором, объяснил Майкл Майер, ведущий исследователь НАСА по программе Юри Осити. Многие из нас, как и миллионы читателей, вдохновлялись рассказами Рэя Брэдбери, когда мечтали о возможности жизни на Марсе. О более подходящем подарке на свой последний день рождения Рэй не мог бы и мечтать. Поистине! Он будет жить вечно.